Память преподобного Феодосия Антиохийского. Преподобный Феодосий Постник происходил из Антиохии. Родители его были люди благочестивые, и он от них получил доброе наставление в законе Господнем. Внимая высочайшие заповеди Спасителя нашего, блаженный Феодосий, оставив родной дом, сродников, богатства и прочие блага житейские, удалился в лесистую местность на берегу моря И здесь построил себе малую келью, в которой и поселился. Здесь преподобный проводил свое высокое иноческое житие, облегшись во власеницу и возложив тяжелые вериги, одни на шее, другие на чреслах и третьи на обеих руках. Все свое время святой Феодосий употреблял на молитву и труды, порабощая тем плотские желания, гордость и прочие человеческие страсти. Волосы на голове его отросли до того, что покрывали ноги. Преподобный трудился то над плетением веревок, то на огороде, сам копал гряды, сеял семена и собирал овощи, которые потом шли на пищу и самому подвижнику и приходивших к нему посетителям. Слава о подвигах преподобного Феодосия распространялась все больше и больше, и многие посетители стали выражать желание поселиться около блаженного подвижника чтобы подражать житию его. Принимая их, святой Феодосий обратил свою пустыню в подобие небесной обители. Однажды на область, где была обитель преподобного, а горяне сделали нашествие. Опустошив окрестность, враги причинили вред монастырю, но при этом ощутили пребывание в нем божественной силы и скоро удалились. Вследствие этого нашествия преподобный оставил пустыню и возвратился на свою родину. Здесь он построил небольшую келью и продолжал соделывать свое спасение, окруженный некоторыми из своих учеников. Немного пожив в новом месте своего подвижничества, святой Феодосий с миром почил о Господе.